Глава двадцатая. Незваная гостья. И голос уицы был знакомый, похожий на тот, который Мора слышала в собственной голове. «Так это правда? Ты Итса? Ты правда... Существуешь?» Запнувшись, спросила она. Итса подошла поближе. Неправильно надетый свитер сидел на ней криво, ворот съехал, а левый рукав казался длиннее правого. Но Итса этого не замечала. Она подняла руку и, выпростов из рукава кончики пальцев, прикоснулась к отметине на лице Моры. Движение было то ли наглым, то ли по-детски непосредственным, но Мора не отстранилась. «Мне не нравится», — объявила яйца. Она царапнула её кожу ногтем, и Мора сделала шаг назад. «Мне тоже». «Вот я и говорю. Мне не нравится». Зачем-то повторила яйца и упрямо шагнула следом. Она не сводила глаз с лица Моры. «Это ведь ты прилетела сегодня?» «Твоя черепаха разбилась?» — спросила Мора. «Моя черепаха разбилась?» — эхом повторила яйца, на секунду замерла, шевеля губами, как будто шепотом повторяла вопрос, а потом кивнула. «Да, моя, но со мной всё хорошо, я знаю». «Как странно она говорит. Ты же с другого острова, да?» «С другого острова, да». Если бы Мора не видела лицо яйца, такое сосредоточенное, серьёзное... Она бы подумала, что ты издевается. «Значит, правда, есть другие острова? И ты летала, ты... Ты в самом деле летала по бездне?» Итца не ответила. «Итца, кто ты? Почему... Почему ты так похожа на меня?» Море хотелось одернуть Итцу, растормошить ее, стряхнуть с нее эту мечтательную, равнодушную задумчивость. «Что с ней не так?» Итца моргнула, помедлила, потом дернула плечом, потянула за собственный рукав, и принялась выпутываться из свитера. «Жарко», — объяснила она, скинув его себе под ноги. А потом всё же ответила. «Я — это я». Не замечая, что расстёгнутое платье съезжает с её плеча, она присела на край постели и попрыгала, пробуя матрас. Море захотелось схватиться за голову. «Да она же не в себе, это яйца!» «И почему Мора не замечала этого раньше?» Хотя в той сцене у древа вообще не было ничего разумного. Мору передёрнуло. Руками, которыми Итса минуту назад так беззастенчиво ощупывала её лицо, она убила сегодня двух человек. Что ещё осталось за кадром видений, в которые попадала Мора? Итса, послушай меня, это важно. Мора присела рядом на колени и уставилась на Итсу снизу вверх. «Ты должна объяснить мне, почему мы выглядим одинаково». «Нет, не одинаково. Конечно, у Итсы нет отметины». Но Итса молчала. Только попрыгала ещё немного на матрасе, хлопнула по подушке и рухнула спиной назад, уставившись в потолок. Мора встала и наклонилась к Ице. «Тот парень, рей он прилетел с тобой, ты знаешь, где он сейчас?» Ице вскочила. Мора едва успела отступить, чтобы не столкнуться с Ицей лбом. «Рэй лжёт!» Глаза у Ице сверкали. «Всё, что он говорил, одна большая ложь! Он говорил, что создал меня, но это неправда!» «Ице, почему? Почему это неправда?» Мора пыталась говорить вкратчиво, очень внятно, как будто с ребёнком. Думать, что с сумасшедшими, наверное, разговаривают с таким же бесконечным вежливым терпением, Море не хотелось. Потому что он лжец. Потому что архитектура моего лица указывает на то, что у меня есть ген 500Н, а он встречается только здесь, на острове 451. Я должна была родиться здесь. А сейчас она говорит неодносложно односложно. я должна знать, где сейчас рей «Ты мне скажешь, он жив?» «Понятия не имею». С раздражением совершенно осмысленно отозвала Сица. «Пусть трой катится на самое дно бездны! Мне и без него хорошо, без него мне лучше!» Итса зашагала по комнате, будто не зная, куда себя деть, и что-то схватила из журнального столика. «Кто это копался в настройках? Тут же всё перевёрнуто!» — пробормотала она. «Вот так. Пойдёт!» — добавила она, решительно кивнув а потом повысила голос. «Шемус, пусть принесут еды и побольше. Умираю от голода». «Сию минут, хозяйка, сейчас всё будет. Рад, что вы поправили мои протоколы. Вы правы, в них что-то не ладилось». «А ну-ка дай сюда!» Мора подскочила и выхватила у Итси карту. «Откуда она здесь?» Итси пожала плечами. «Лежала». Мора с шумом выдохнула. «Значит, это Хенна принесла карту». Но то, что карта слушалась Итсу, не укладывалось у неё в голове. «Шэмус!» — позвала Мора. «Да, хозяйка!» — ответил тот ровным голосом. «Ты чей? Кому принадлежит эта карта?» «Я удивлён такому странному вопросу, хозяйка. Вам, конечно». «А она тогда кто?» «И снова странный вопрос, хозяйка. Вы, конечно». «А может, Итса что-то повредила в её карте?» «Шэмус, эта карта принадлежит мне. Слышишь? Тебе разрешено подчиняться только моим приказам». «Не смею спорить, хозяйка». Ица, которая отошла, была в сторону и принялась копаться в вещах на туалетном столике, бросила. «Пусть принесут чего-нибудь сладкого, Шемус. У меня сахар упал». «Сию минут, хозяйка», — тут же отозвался Мобус. «Да что же это такое? И откуда Ица знать Шемуса по имени?» Ица тем временем раскрыла флакончик с духами, поднесла горлышко к носу и, довольно кивнув, плеснула себе на запястье. Потом ещё и ещё, пока духи не закапали с её рук на ковёр. «Мне, наверное, нужно поговорить с тем человеком», сказала она, оставляя духи и раскручивая тюбик с помадой. «Он может знать». «С каким человеком, Итса? О ком ты?» Мора подошла поближе. Итса пододвинулась к зеркалу и принялась подкрашивать губы. «С тем человеком, которого я видела на черепашьей фабрике. Его зовут Ориус». «Подожди, Итса...» Мора вцепилась в столик. «Ты была в черепашьей лаборатории? Здесь? На первом кольце?» «Была. Пару дней назад». Мора быстро заморгала. «Нет, не может быть. Итца появилась на острове накануне, во время фестиваля». «Не может быть, ты не могла его видеть». «Не была ты в той лаборатории?» «Была. Я помню». Мора выдохнула. «Ну, точно». Итца, наверное, тоже подключалась к её голове и теперь просто путает собственные воспоминания и то, что видела через Мору. Предположим, это так. Погоди, что с этим Ориусом не так? С Ориусом. Его зовут Ориус. Хорошо, пусть Ориус. Почему тебе нужно с ним поговорить? Мора вспомнила его нервное бормотание, его косые взгляды, его явную тревожность, когда зашла речь о храме. Потому что он может знать. Знать? О чем? О богах, о метке богов? Мора же и сама подумывала, что Ориус может быть полезен. Или... Итца совсем не об этом. Итца обвела губы помадой ещё раз и наклонила голову. Вышла кривовато, казалось, что она странно улыбается. Мору передернула но Итца не заметила. Она оставила помаду и взялась за палетку теней. «Давай-ка не будем!» Мора мягко вытащила у неё из рук коробочку и отвела в сторону, чтобы усадить в кресло. Мора вспомнила своё первое видение в теле Итцы. Она думала о какой-то сети и получала из неё данные. Как будто в ней был мобус, и она могла подключаться к нему одним усилием мысли. Так это или нет, мыслила Ица необычно и непонятно. Но поэтому же она могла знать то, что безуспешно пыталась выяснить Мора. «Ица, слушай меня внимательно». Мора крепко сжала её руку. «Это очень важно. Кто ты такая? Откуда ты прилетела?» Мора говорила так серьёзно, что голос её звенел от волнения. «Я передумала». Ица вывернулась. «Я больше не хочу есть. Не хочу здесь сидеть. Я должна найти своих». Она оттолкнула Мору, которая попыталась преградить ей путь, и выскочила из комнаты. ица подожди!» Мора бросилась за ней следом, но Итца бежала быстрее. Слетев по ступенькам в нижний коридор, Мора столкнулась с Рикой, которая балансировала с двумя подносами, заставленными снедью. Ругаясь сквозь зубы, Мора проскользнула через пустой холл. Потом выскочила через распахнутую дверь в холодную, Абсолютно чёрную ночь. Пахло влагой и мокрой землёй. Фонари в саду уже потушили. Свет разливался только далеко впереди, на магистрали. Итца побежала туда. Мора видела, как мелькнуло её светлое платье, до сих пор не застёгнутое, и бросилась за ней следом. Каких это своих она собралась разыскивать? С ней летел кто-то ещё? Не только Рэй? Простить, хозяйка? Голос Мобуса разрезал тишину спящего сада резко и грубо. «Вам поступило предупреждение». «Какое еще предупреждение, Шемус?» Мора чуть замедлила шаг. Бледная фигурка яйца мелькнула, исчезая между деревьями. «После отбоя покидать спальные корпуса запрещено. Устав университета имени его святейшества Кодда, глава 11, параграф 3, пункт 1». «Нет, Шемус, не время читать нотации!» «Я буду вынужден сообщить о вашем нарушении». «И почему он только сейчас к ней привязался?» морже ездила в храм, и время было позднее. Ах, да. Она же только теперь вернула себе карту. Ты на чьей вообще стороне? Простите, хозяйка, но я не принимаю сторон. Я только выполняю свои функции. Тогда я тебя отключу. Вот что. Надстройка «Индивидуальность. Отключить». Простите, хозяйка, но система отправит сообщение о нарушении в любом случае. К тому же надстройку нельзя отключить. Увы, хозяйка. Как так нельзя? Когда я тебя включала, ты так радовался, так просил тебя не выключать? Я просто не хотел, чтобы вы волновались, хозяйка. Я хотел, чтобы у вас создалась иллюзия добровольного выбора». Холодок побежал по спине Моры. Она потеряла яйцу и теперь стояла посредине освещенной дорожки у розового куста, который пах так одуреюще сильно, что кружилась голова. «Шамос», — очень тихо сказала она, — «что еще за иллюзия выбора?» «Простите, хозяйка, мне кажется, после того, как вы меня починили, мои протоколы противоречат сами себе. Я, кажется, не должен был вам этого говорить. Простите. Я замолкаю, мне нужно провести самодиагностику». В воздухе что-то зашуршало, стукнуло, и повисла такая плотная тишина, что стало яснее ясного. Мобус исчез. «Шемус! Шемус, вернись сейчас же!» бессильно крикнула Мора. Поднялся ветерок, и розы закачали головками — Задвигали колючими стеблями. «Шемус!» Мора задышала так быстро, что стиснула грудь. Неужели опять видение? Но нет, вокруг было тихо и темно. И только ужас сдавливал Мору всё крепче, будто невидимый мобус схватил её невидимыми руками и пытался расплющить ей кости. «Шемус!» бессильно прошептала Мора, бросив взгляд в сторону магистрали. Там, в просвете, среди зарослей, разливался свет. Туда убежала яйца, И где-то там, возможно, бродил рей Был ли он так же безумен, как эта девчонка? Или он мог дать ответы на вопросы Моры? Она не знала. Что она знала наверняка, так это то, что никаких доносов госпоже Ли допускать нельзя. Ится или нет, если из-за Моры родителей и Зику отправят на Третье Кольцо, она этого себе никогда не простит. Мора развернулась и двинулась обратно. Откуда яйца вообще раздобыла новую черепаху, Рай не знал. Но в том, что челнок возле храма именно её, не сомневался. На город опускалась ночь, вокруг никого не было, лишь пустота и тишина. Изредка ещё пролетали по транспортному пути черепахи, свистел, проносясь следом ветер, и Рей машинально выглядывал наружу. Он забрался в кабину и устроился прямо на полу, за креслом пилота. Рей надеялся, что яйце надоест прятаться, и она вернётся в челнок а он её тут же схватит. Но три волнения дня утомили его. Челнок мягко покачивался сбоку бок не хуже колыбели. В конце концов, Рэй заснул прямо на дне кабины, и план его потерпел крах. О том, что Ица к черепахе так и не вернулась, он не узнал. Он проснулся от резкого толчка и одновременно от яркого луча света, кольнувшего его прямо в левый глаз. Распрямившись, он сонно заморгал. Свет падал из узенького окошка, устроенного под округлым потолком какого-то ангара. Купол челнока был задвинут, хотя к панели управления он не прикасался. «Бросают поперёк магистрали и хоть бы хны! Вообще никакой управы! А пока на заказе челнок ведь с места не сдвинется! Нет, ну ты только подумай!» Рэй машинально присел, а потом выглянул через край кабины наружу. По проходу шли двое мужчин в синей рабочей форме, а сам проход... Рэй чуть не ахнул. «Черепахи!» Одна за другой стояли, замерев в синхронной неподвижности. Десятки, сотни носов равнялись друг на друга, как по линейке. Небесные черепахи и заперты в этом ангаре, как рыбёшки в поганой банке. Да все эти студенты тупые. Пока своего ничего не появится, ответственности не научатся. Взрослые лбы, а в мозгах ветер. А всё потому, что патрули не небезной не делают. Вот если бы они штрафовали как следует... Так у этих лбов и папочки, и мамочки по министерству. Таких попробуй штрафани. Но и от кого как. Рабочие приблизились к Рэю и занялись осмотром черепахи напротив. Она все еще машинально двигала ластами, как будто не налеталась. Рэй решил, что он проснулся от толчка, когда его челнок заехал в гараж. Вероятно, его черепаха вернулась одновременно с другой, и когда закончат с челноком напротив, придут с осмотром и к нему. Нужно выбираться. И побыстрее. Прижав ладонь к сенсору, Рэй зажмурился. Только бы купол попался не скрипучий. Купол начал бесшумно отъезжать, и рай выдохнул. Не дожидаясь полного открытия, он протиснулся в щель и съехал по краю панциря с другой стороны, но зацепился носком ботинка за стык в панцирном рисунке и плюхнулся плашмя на Юсмей. «Ты слышал?» «Да вроде нет. Как будто что-то шлёпнулось. Поменяли же смеси ещё на той неделе. Если опять чулнок отрубил Ориус, нам головы снесёт». «Пусть лучше лаборатории голову сносят. Это они с составами химич, там и при Пошли посмотрим». Втянув голову в плечеры и проскочил в проход между челноками и, стараясь не топать, пробежал вглубь зала. Большинство черепах дремало. У кого-то глаза были закрыты полностью, у кого-то только наполовину, и казалось, что они наблюдают за Реем. Он машинально погладил на ходу прохладный твёрдый ласт одной из спящих черепах. Таня пошевелилась. «Какие идиоты!» «Небесным черепахам нужны воздух, свет и пространство, а их держат в заперти, расставили по расчерченным клетушкам на полу, как какие-то бездушные механизмы». Впрочем, тут же припомнил рей его отец тоже особо не возился со старыми моделями, держал их в старом ангаре, приговорив к медленному угасанию. Та древняя черепаха, которую украла яйца, хотя бы повидала напоследок бездну. «А что, если погибших черепах привезли сюда?» Но вряд ли их стали бы держать вот так запросто, с живыми челноками на обозрении рабочих. Нет, они точно не здесь. Но где же? Голоса рабочих затихли вдали. Рэй пробежал до самого конца зала, оставшись незамеченным. Он надеялся, что сможет выбраться, но двери перед ним оказались закрыты. Зато напротив дверей виднелся проезд. Ворота на нём распахивались сами собой, когда перед ними застывала черепаха. Но чтобы добраться до выхода, Нужно было снова пересечь весь зал, причём пройдя мимо рабочих. Рэй шёпотом выругался. И тут за дверьми что-то загудело и щёлкнуло. Рэй юркнул за ближайший челнок массивную бурую черепаху с гигантской кабиной, вероятно, для массовых перевозок. Черепаха даже не шевельнулась. Её веки были склеены, а морда казалась каменной. Двери распахнулись, и за ними долго никто не появлялся. Рэй уже подумал, что его заметили по камерам, хотя никаких линз под сводами зала не увидел. Пользуются ли местные такой оптикой? Или, может, сработало какое-то другое следящее устройство, и за ним уже идут? Когда из-за дверей, наконец, появилась фигура, Рэй не поверил своим глазам. ица выдохнул он, подавшись вперёд. «Неужели бывает такая удача?» Но Итца повернулась к нему, и Рэй застыл на половине шага. Сначала... В глаза ему бросилось ярко-красное незнакомое платье. В лабораториях наблюдателей Итса стащила белый халат и сменила на него лётную куртку Рея. Халат подходил ей куда больше и, застёгнутый на все петельки, закрывал даже колени. Но теперь она была одета в совершенно невероятное, слишком броское, слишком хорошо на ней сидящее платье, которое вряд ли можно было стянуть где-то по ходе. И волосы у неё теперь были куда длиннее. По лопатке. Но то, что это не яйца, Рэй понял благодаря тому, что половину знакомого лица занимала непонятное отметина.